о том, как Тосабо пошёл в столицу на Ёсицуне. Было приказано призвать Тосабо из Никайдо, и он был призван. Камакурский правитель ждал его не в повседневной своей приёмной, а в малом кабинете, и при нём был Итиобо, уроженец провинции Кадзуса. Когда Кадзивара Гэнда, сын клеветника Кадзивара доложил, что Тосабо явился, правитель повелел: "Пусть войдёт". Тосабо почтительно повиновался. Правитель сказал Генде: "Подай ему вина". Генда с особой любезностью поднёс Тосабо вина и стал ему прислуживать. Правитель произнёс: "Я говорил с Вадой и Хатакаямой, но они оказались решительно непригодными". Кура Йосицне, пользуясь благоволением государя-монаха, готовит в столице смуту, а между тем, когда я говорю с Хатакиямой, он отказывается, а Кавагое Таро ссылается на родственные узы и отказывается тоже. Кроме тебя мне не на кого положиться. Дела в столице тебе известны. Поезжай туда и убей, Йосицне. В награду получишь земли Ава и Кадзуса. То Сабо в ответ на это сказал так. Почтительнейше выслушал высокие речи. Правда полагал я, что вам благоугодно будет приказать мне, как монаху, изъяснить вам положение лотосовой сутры или наставить вас в учении Будды, а вы вдруг удостаиваете меня приказа истребить вашего собственного родича, и это подвергает меня в скорбь. Едва Тосабо закончил, как лицо правителя исказилось, он сделался страшен, и Тосабо покорно перед ним склонился. Да уж не столкнулся ли ты с курой ёсицной, проговорил правитель. — А если разобраться, — подумал Тосабо, — так пусть он приказывает хоть отцу родному голову срубить. В битве между великими не пристало самураю жалеть свою жизнь. И он сказал, — Если так, покоряюсь вашей воле. Исполненной почтительности прошу только вашего снисхождения. — То-то, — произнес правитель, — я так и думал, что кроме тебя некому взяться за это дело, и я не ошибся. Гэнда, пойди сюда. Кадзивара Гэнда тут же появился. «Как у нас та вещь?» — спросил правитель. Гэнда принес из кладовой небольшую алибарду с лезвием длиной в один сяку и два суна, украшенную под ревку серебряной спиралью и узором из перламутра. «Положи Ктосабо на колени», — приказал правитель. Затем он сказал, обращаясь к Ктосабо. «Это сделано оружейниками Сен-Дзуи, что в землях Ямато, и бережно мною хранилось». Так уж повелось, что для истребления моих врагов лучше всего подходит оружие с длинной рукоятью. Например, когда мы напали на Тайру Канетаку, у Катодзи в руках была алибарда, и как же легко летели с плеч головы. Возьми это оружие с собой в столицу, насади на острие голову Йосицне и принеси сюда. Жестоко звучали его слова, а он призвал Кадзивару отца и повелел «Послать сто сабов всех людей из Авы и Кадлусы». На что мне такое большое войско, подумал Тосабо. Я не собираюсь устраивать настоящее сражение. Надо всего лишь подкраться и совершить ночной налёт. И он сказал: "Большое войско мне не нужно. Я возьму с собой только свою дружину". "А много ли у тебя в дружине?" осведомился правитель. "Сотни человек наберётся". "Ну что ж, этого должно быть довольно". Ещё подумал Тосабо. Если взять большое войско, то в случае удачи на них не напасёшься наград. Ведь в Вави и Кадзуси большая часть земли под наделами свободных же земель совсем мало и на всех не хватит, а на мою дружину как раз должно хватить. Так прикидывал он, допивая вино, затем взял подарок правителя и вернулся к себе в Никайдо. Созвав родичей и дружинников, он объявил им От самого правителя обещана награда. Надо бы наспешно съездить в столицу, потом быстро вернуться и вступить во владение пожалованной землёй. Так что готовьтесь. Это обычная служба, спросили его. Тогда за что награда? Приказано убить судью Куро Ясиотсне, ответил он. Тогда те, кто знал обстоятельства, сказали: будут у него и Ава, и Кадзуса, коли сам унастанется жив. Вот только вернётся ли он живым из столицы? Другие, бодрясь, вскричали «Будет удача господину, будет удача и нам». Потому и говорят, сколько людей, столько мнений. То Саба был от природы хитроумен, и он понимал, что не годится отряду идти в столицу обыкновенным порядком. Раздобыл он сто тан белой материи и велел сшить на всех чистые одежды паломников. Мирианам он нацепил сидэ на шапки эбоси, монахам он нацепил сидэ на чёрные колпаки токины, и даже коням он нацепил сидэ на гривы и хвосты, и велел вести их в поводу как подношение богам. Сидэ ритуальные украшения из причудливо связанных полосок бумаги. Доспехи и панцири уложили в лари, а лари завернули в чистые соломенные маты, обвязали соломенными жгутами и прицепили к ним ярлыки с надписью первые в году дары для Кумана. Затем был выбран день счастливый для Камакурского правителя и несчастливый для судьи Йосицне. И Тосаба выступил из Камакуры со своим отрядом в 93 человека. В тот же день он достиг почтовой станции Сакао. В той земле местность, именуемая Итиномия, была владением Кадзивары, и Кадзивара Кагетоки загодя послал своего старшего сына Генду, дабы он с подобающей заботой и учтивостью приготовил для Тосабо ночлег, все привел в порядок и вычистил, а также передал в дар двух коней, Каурова и Серова, под седлами с серебряной отделкой. На этих коней Тосабо тоже нацепил Сиде, чтобы и они принимались за подношение богам. а затем дни сменялись ночами, ночи сменялись днями, и на девятый день достиг Тосабо-столицы. «Солнце еще высоко», — сказал он. «До заката подождем в предместьях Синамия-Гавара или Содекурабе». Там свой отряд в девяносто три человека он разделил на два, и, как стемнело, во главе пятидесяти шести вступил в город, словно бы прямо с дороги. Остальные двинулись следом, несколько приотстав. Они прошли по улице перед храмом Гион, переправились через Кама по мосту 4-го проспекта и стали спускаться на юг по улице Хигаси-но-Тоин. Тут надо бы сказать, что был среди приближённых судей Ёсицунэ некий Эдо Гэнзо, уроженец Синано. Он навещал одну даму, жившую близ перекрёстка 5-го проспекта и проспекта Токио-Гоку. И вот направляясь к ней из дворца Харикава, где располагался его господин, он на Хигаси-но-Тоин прямо, что называется, носом упёрся в процессию паломников. В тени домов было темновато, и поначалу он разглядел только, что идут они через столицу на поклонение в Кумана. Любопытно знать, откуда это они, подумал он, пропуская мимо себя передние ряды. А когда увидел заднее, то вдруг узнал Тосаба из Никайдо. «С чего это Тосаба в такое студенное время, да еще с такой силой людей, вздумал молиться в Куману?» — удивился он. «Хорошо бы его спросить, а то ведь у нашего господина с Камакурским правителем все время не лады. Только ведь правду он мне все равно не скажет. Может, надо бы исхитриться и с видом первого встречного заговорить с носильщиками?» Все вышло, как он хотел. С ним поравнялся второй отряд, и у него спросили — Как здесь добраться до Ворот 6-го проспекта и Масляного переулка Абуракодзи? Он объяснил так, где и так. Затем, увязавшись за ними, задал вопрос. Кто и откуда ваш хозяин? Господин Тосабу из Никаида, что в провинции Сагами, ответили ему. Тут-шечи позайди увалень проворчал. Вот говорят, что мужчине надо хоть раз в жизни полюбоваться столицей. Да ведь это хорошо, если входишь в столицу средь бела дня. А мы зачем-то остановились в дороге, ждали вечера, Слуг с лукс собой видим, грустно себе тащим. А на улицах-то темно. Кто-то отозвался на это, не терпится ему. Целый день впереди, вот и насмотришься. И тогда ещё кто-то сказал: "Эх, господа хорошие, спокойной жизни осталось здесь одна лишь нынешняя ночь. Завтра начнётся то самое дело, будет великая буча. Страшно даже подумать о том, что станет с нами самими". Генза, слушай, это шёл за ними, не отставая, а затем завёл такой разговор. Я ведь тоже родом из Сагами. Правда, живу в столице при господине, однако же приятно поговорить с земляками. Так он хитрил, и ему ответили: "Земля, говоришь? Тогда слушай, что мы тебе скажем. Пришли мы сюда с карательным поручением убить меньшего брата Камакурского правителя, судью Куроёсиосне. Только никому об этом ни слова". Услышав такое, Эдо Гэнзо забыл о своих делах, бегом вернулся во дворец Харикава и доложил обо всём. Судья Ёсицуне, нисколько не взволновавшись, произнёс: "Что ж, удивляться тут не приходится. А ты изволь пойти к Тосаба и скажи ему вот что: человек, который пребывает отсюда в восточные земли, должен прежде всего доложить камакурскому правителю о делах в столице". Человек же, который прибывает из восточных земель сюда, должен прежде всего предстать передо мною и доложить о тамошних делах. Твое промедление есть дерзость и невежество. Явись тотчас». И сказавши это, сразу веди его сюда. Эда Гэнзо послушно отправился на перекресток ворот 6-го проспекта и Масляного переулка, где остановился Тосабо. Там уже расседлали всех лошадей и мыли им ноги, а человек пятьдесят-шестьдесят воинов, рассевшись рядами, о чем-то, видимо, совещались тихими голосами. Сам же Тосаба, облаченный в бледно-голубой кафтан с пурпурным исподом, возлежал, опираясь локтем на подушку. Когда Эда Гензо изложил, что было приказано, Тосаба пустился в объяснение. «Я совершаю паломничество в храмы Кумано от имени господина моего камакурского правителя». «Докладывать мне не о чем, но я все равно намеревался предстать перед наместником немедленно, да вот беда. В пути слегка простыл, решил за ночь подлечиться и предстать уже завтра, а сейчас послать к наместнику сына, да тут как раз вы и явились. Благоволите передать мои почтительнейшие извинения». И с тем Эда Гэнзо вернулся во дворец и доложил обо всем. Обыкновенно судья Йосицны избегал обращаться со своими кэраями грубо, но на этот раз он страшно разозлился». «Так дело не делают», — произнес он. «Это робость твоя дала-то сабо извернуться. Таким ли недотепом служить мне с оружием в руках? Убирайся отсюда прочь и впредь не попадайся мне на глаза». Опозоренный Гэнзо собрался было домой, но тут же подумал, трусостью будет, выслушав такое, удалиться в далекий свой дом. И он остался поблизости. Между тем, Мусасиба Бенкей еще раньше ушел из дворца с середины застолья к себе в жилище, а теперь, обеспокоившись, что рядом с господином никого не осталось, неравен час, снова к нему вернулся. Увидев его, судья Йосицне сказал «Хвалю, что явился». «Здесь получилась скверная штука, я послал зато саба этого растяпу Гэнзо, там его обвели вокруг пальца, и с тем он предстал передо мной». «Я сделал ему нагоняй, куда он девался, не знаю, а теперь обращаюсь к тебе. Приведи мне тотчас то сабо». «Будет исполнено», — ответил Бенкей. «Только надо было с самого начала послать меня». Он повернулся, чтобы идти. Судья Йосицне сказал, не взять ли тебе с собой кого-либо из воинов. «Если при мне будут воины, там сразу почуют недоброе», — отозвался Бенкей. «Нет, я пойду один». Поверх повседневной одежды он облачился в чёрный кожаный панцирь, надвинул на голову шлем с пятирядным нашейником кабанеха холка, подвесил к поясу меч длиной в 4 сяку и 4 суна, а стрел умышленно не взял. Затем он оседлал Огуро, самого драгоценного из коней судии Ёсицуне, и в сопровождении одного лишь слуги отправился к Тосаба. Во внутреннем дворе он подъехал к краю веранды, непренуждённо соскочил с коня прямо на веранду и рывком поднял штору. И что же? Там, в гостиной, Тосабо и его дружинники числом до семи или восьмидесятков, расположившись рядами, держали совет о ночном нападении. Бен Кей без всяких приветствий зашагал прямо через это множество воинов к заглавному месту, где восседал Тосабо, и бесцеремонно рядом уселся, задев оторочкой панциря. Он окинул взглядом в гостиную, а затем уставился на Тосабо. «От кого там или чьего бы ты имени ни был?» — сказал он. Изволь незамедлительно явиться во дворец Харикава и доложить о делах в восточных землях. То, что ты до сих пор не явился, дерзость и невежество. Тосаба попытался объясниться, но Бэнк и говорить ему не дал. Господин мой несколько выпил, сказал он, смотри, как бы он не испортил тебе настроение. Пошли, пошли. С этими словами он потянул Тосаба за руку и заставил подняться на ноги. Тут всего и напеременились в лице, и если бы Тосабо проявил решимость, они тут же ринулись бы к нему на помощь, но Тосабо был напуган и смог лишь пробормотать в ответ: "Да, я уже иду". А у воинов не достало духа что-либо сделать. "Прошу немного подождать", сказал Тосабо. "Я велю оседлать коня". "У меня есть конь", возразил Банкей. "К чему тебе седлать своего коня, который устал с дороги? Пошли скорее, поскачем". И хотя Тосабо был тоже из людей сильных, Бен Кэй вытащил его и выставил на край веранды. Слуга Бен Кэя, сразу уразумев обстоятельства, подвел к веранде коня. Бен Кэй обхватил Тосабо и швырком усадил в седло, сам же плюхнулся на круп. Решивший, что поручать поводья Тосабо незачем, он взял их сзади, затем задал коню плеть и стремя и поскакал во дворец Харикава. Когда он, прискакав, доложил, судья Йосицыны вышел на веранду южной стороны, подозвал Тосабо поближе и спросил, что все это значит. Тосабо с готовностью ответил. «Я иду в Кумано от имени Камакурского правителя. Намеревался посетить вас завтра чуть в свет, а не собрался нынче же вечером лишь по причине легкой простуды, и я в отчаянии, что вынудил вас слать ко мне одного гонца за другим». «Слышал я, что тебя прислали убить меня», — произнес судья Йосицыны. посмеешь ли ты отрицать это? — Да это мне бы в голову никогда не пришло, — воскликнул Тосабо. — Меня оболгали, ведь вы такой же мой господин, как и Камакурский правитель, в том свидетели мне боги и Будды Кумано. Йосиц не сказал. — Твои люди изранены в боях на Западе, раны их еще не зажили, не срам ли тебе везти их со свежими ранами в такую даль? — Ни одного такого я с собой не взял, возразил Тосабо. А взял я всего лишь несколько юнцов, потому что все три горы Кумано кишат разбойниками. Это о них вам должно быть и сказали. А что твои слуги болтали, будто завтра в Киото будет великая буча, это ты будешь отрицать? На меня перед вами возвели такую напраслину, что мне трудно оправдаться словами, произнёс Тосабо. Если будет на то ваша милость, благоволите приказать мне клятвенное письмо, и я напишу. Судия Иосифна сказал: "Смотри же, боги отвергают неправедных, пиши и немедленно". И Тосаба прямо перед ним написал собственноручно кровью на оборотной стороне талисманов из Кумана три клятвенных письма. Одно надлежало храниться в храме Ивасимидзу Хатимана, другому в новом Кумановской столице, третий же он тут же сжёг и заполнил им свои шесть корней. Заполнил свои шесть корней. Иначе, говоря, съел пепел клятвенного письма. Шесть корней наименования шести путей, через которые грехи и заблуждения входят в человека: зрение, слух, обоняние, речь, плоть, мысль. Этого достаточно, сказал тогда судья Йосицный, и Тосаба был отпущен. Выйдя на волю, Тосаба подумал: "Исполнятся сроки, и кара богов и бут настигнет меня, а нынче ночью мне дремать не приходится". И вернувшись к себе, он объявил Если не ударим этой же ночью, то всему конец, поднялась с уматоха. А в резиденции судьи Йосицне вассалы во главе с Бенкеем убеждали своего господина: "Эти клятвенные письма хороши в делах незначительных, ныне же дело серьёзное, и надо бы на этой ночи быть настороже". Судья Йосицный оставался спокоен. Он отвечал беспечно: "Ничего страшного не будет. В эту ночь надо быть ко всему наготове", настаивали они. В эту ночь, если что и случится, я справлюсь сам, сказал он. Ступайте отдыхать. И они понемногу стали расходиться кто куда по своим домам. А судья Йосицный, пивший весь этот день на пиру, совершенно захмелел, забыл про всё, улёкся и заснул. В то время Йосицный приблизил к себе танцовщицу Сирабёси по имени Сидзука. Была она девица весьма разумная, вот и подумала: как можно безмятежно почивать, услышав столь грозные вести? И послала она, поскольку жилище Тосабо было близко, служанку высмотреть, что там делается. Служанка отправилась и видит, там уже подвязывают ремни шлемов, уже выводят коней, словом, готовы к выступлению. Шёл конец часа быка. Чтобы подслушать важные разговоры, разглядеть всё получше и потом доложить, служанка с трепетом прокралась вглубь двора, и тут её заметили слуги Тосабо. "А ведь она здесь не спроста", сказал один. Всё может быть. А ну хватай её, сказал другой. Они её схватили и принялись допрашивать, угрожая и уговаривая. Поначалу она упорствовала, но мучили её слишком сильно, и пришлось ей рассказать то, чего не должна была она говорить. Отпустите её, опасно решили они и тут же на месте её зарезали. Дальше медлить не годилось. И вот в час быка, 17-го числа 10-го месяца, Тосабо во главе своей сотни всадников и в сопровождении 50 головорезов из Сиракавских притонов, взятых проводниками по Киото, двинулся на Пятый проспект к дворцу Харикава. Между тем, резиденция судьи Йосицуна совсем опустела. Ночь проходит, ничего не случится, решили вассалы и разошлись кто куда. Ушли к себе домой на 6-й проспект Мусасиба-Бенкэй и Катаока. Ушли в переулок Мурамати к своим дамам Сато-Сиро-Таданобу и Исэ-Сабуро. Ушли в жилище свое на перекрестке улиц Хигути и Харикава, войны Неноо и Васиноо. И остался из слуг в ту ночь один лишь Кисанда. Охмелевший судья Йосицне спал крепким сном. И вот глубокой ночью подъехала сотня всадников в саббовом главе и дружно издала боевой клич. Но из стен дворца не раздалось в ответ ни звука. Сидзука, испуганная криком врагов, принялась трясти господина судью. "Враги у порога", говорила она. Но он не приходил в себя. Тогда она откинула крышку ларя в изголовье, извлекла его тяжёлые доспехи ки-снага и швырнула их прямо на него. Он сразу вскочил. "Что стряслось? Почему не даёшь спать?" «Враги у порога», — повторила она. «А вары нет ничего беспокойнее женского сердца. И как сказано, какие слова. А у ворот поди, всего-навсего подлец то сабо. И кто-нибудь, окликните его». «Войнов ваших никого нет», — сказала Сидзука. «Нынче ночью вы всех распустили, и они разошлись по домам». «Да, верно. Но все-таки нет ли какого-нибудь мужчины?» Служанки обижали дом и доложили. «Один только слуга ваш Кисанда». Это усердный стервец. Давайте его сюда. Кликнули Кесанду. Он был в людской и тут же с готовностью прибежал к южному входу. Поднимись сюда, приказал судья Йосицне. Но Кесанде раньше никогда не полагалось вступать в высокие покои, и он затоптался на месте. Сейчас не время для церемоний, сказал Йосицне, и Кесанда приблизился к порогу подъёмной двери. Я впал в рассеянность из-за простуды, сказал Йосицне. Но сейчас облачусь в доспехи и оседлаю коня, а ты ступай и держись, пока я не выйду. Слушаюсь, отвечал Кисанда и пошёл готовиться к бою. Поверх кафтана со знаком круга и линии он надел панцирь, простёганный узором в виде перевёрнутого астралиста, схватил алебарду и соскочил с веранды. Не задача, восклицал он. А нет ли в приёмной у господина чьего-либо запасного лука? Зайди и посмотри, отозвался Ёсицуне. Кисандав бежал и увидел: лежат там стрелы из неоструганного бамбука длиной в 14 ладоней до наконечника, с оперением из журавлиного пера и с выжженным именем Мусасиба Бенкэя, а также лук нелакированного дерева с утолщённым захватом. "Авара, вот эта вещь", подумал он, схватил лук и уперев его в комнатный столб, мигом приладил тетиву. Затем пощипывает этиву так, что она загудела подобно колоколу, он выбежал на передний двор. Хотя был кисанда из самых низших слуг, но силой духа не уступил бы таким героям, как Сумитомо и Масакадо, а в стрельбе из лука оставил бы позади себя и самого Ян Ю. Лук на четверых и стрелы в 14 ладоней были как раз по нему. Мне подходит, подумал он радостно и поспешил к воротам. Он отодвинул засов и, приоткрыв толчком воротину, выглянул наружу. Там в ярком свете звёзд безлунной ночи блестели звёзды на шлемах, и лица под шлемами сами просились на выстрел. Кисанда опустился на одно колено и открыл стрельбу, быстро накладывая на тетиву одну стрелу за другой. 5 или 6 всадников в передних рядах у Тасаба свалились на землю, из них двое испустили дух на месте. Как видно, Тасабу это пришлось не по нраву, и он тут же отступил. Ты негодяй, Тосабо, крикнул Кисанда. Это так ты паломничаешь от имени Камакурского правителя? Тосабо подвынул коня и заехал под прикрытие воротины. Ано ну произнёс он: "Кто там военачальник нынче ночью назови себя? Не годится нападать без изменным. С тобой говорит Тосабо Масатана из родового союза Судзуки, посланец Камакурского правителя". Но Кисанда в ответ промолчал, не желая навлечь на себя пренебрежение врага. Тем временем судья Йосицне заседлал своего коня по кличке Огуро, седлом золотой отделкой. Он был облачён в панцирь пурпурного цвета поверх красного парчового кафтана, голову его покрывал белозвёздный рогатый шлем, у пояса меч из украшенной золотой насечкой, из-за спины над головой выдавались длинные стрелы с белочёрным оперением на Кагуро из орлиного пера, и в руке он сжимал за середину лук Сигедо, знак военачальника. Он вскочил на коня, галопом вылетел на большой двор и с площадки для игры в ножной мяч крикнул «Кисанда!». И тогда Кисанда закричал врагам. «Здесь я, самый низший из слуг судьи Йосицне, но духом я тверд и нынче ночью стою в самом первом ряду. Мое имя Кисанда, мне двадцать три года. Выходи, кто смелый!» Услышав это, Тоса был раздосадован. Он приблизился к воротам, нацелился в щель между створками, положил на тетиву боевую стрелу в 13 ладоней с оперением лопатой и, натянув в полную силу, выстрелил. Стрела прошила наплечник на левом плече Кисанды и вошла в тело до самого оперения. Рана была из лёгких. Кисандр рывком вытащил стрелу и отшвырнул её, и кровь алыми струями полилась по его спине и по нагрудной пластине панциря. Кисанда отбросил лук, ухватил алебарду за середину древка, распахнул толчком Настиш ворота и встал между створок, уперев ногу в порог. И тогда враги, стремя встремя, с рёвом ринулись на него. Кисанда, сделав шаг назад, встретил их градом ударов. Он рубил коней по головам, по груди, по передним ногам, и кони падали и кубарем катились на землю всадники, и одних он закалывал, других рассекал. Так он перебил там многих, но на него навалилась вся громада врагов, и он отбежав назад, прижался спиной к коню своего господина. Ёсицный взглянул на него с седла. "Да ты ранен", произнёс он. "Так, господин, если тяжело, уходи. Коль вышел на поле боя, то рана удача, а смерть обычное дело". "Изрядный малый", произнёс Ёсицный. "Итак, мы выстоим с тобой вдвоём". Однако Судзя Ёсицуна не поскакал на врага, и Тосаба тоже не спешил напирать. Оба они словно бы в нерешительности не трогались с места, а между тем Мусасиба Бэнкэй, валяясь на ложе у себя в жилище на шестом проспекте, размышлял так: Что-то мне не спится нынче ночью. Видно это потому, что Тосаба объявился в столице. Не идёт у меня из головы, как там мой господин. Надо бы на пойти поглядеть, а тогда уже вернусь и буду спать. Он облачился в свои грубые пластинчатые доспехи с набедренниками до колен, опоясался огромным мечом, подхватил боевую дубинку и, сунув ноги в деревянные башмаки на высоких подставках, направился ко дворцу. Полагая, что главные ворота заперты на засов, он вошёл через боковую калитку и там, оглятившись позади конюшни, услыхал со стороны переднего двора грохот конских копыт, как будто разразились все шесть землетрясений разом. Экая досада, они уже напали, подумал он, вошёл в конюшню, огляделся и увидел, что Огура там нет. Не иначе как уже в бою, подумал Бенкей. Он вскарабкался на восточные ворота и взглянул. Судья Йосицне одиноким всадником стоял против врагов, и только Лишки Санда был у его стремени. Смотреть противно, проворчал Бенкей. Никогда не слушает, что ему говорят, никакой осторожности не признаёт. Вот ему нынче и зададут страху. Он ступил на веранду и грахача башмаками по доскам двинулся к западной стороне. "Это ещё что такое?" подумал судья Йосицне. Присмотревшись, он различил фигуру огромного монаха в доспехах. "Тосабо зашёл с тыла", решил он, наложил стрелу на тетиву и послал коня вперёд. "Эй, там монах!" крикнул он. "Кто таков? Назовись! Назовись, или положу на месте!" Однако Бен Кэй не отозвался, посчитавши, что пластины его панциря прочные, и стрелой их, пожалуй, не пронять. Судья же Йосиц нарешил, что может промахнуться, вбросил стрелу обратно в колчан и с лязгом выхватил меч из отделанных золотом ножен. — Назовись, кто ты! — снова крикнул он. — Назовись или зарублю! Он подъехал к Бен Кэйу, и тот подумал, — мой господин не уступил бы на мечах ни Фань Куайо, ни Джан Ляну, а затем заорал во всю глотку. Эй, кто далеко, с лучими ушами, а кто близко, гляди глазами. Я Сайто Мусасиба Бэнкэй, старший сын Куманоскова, настоятеля Бенсё, чей род восходит к Амуцукаяне. Я служу судье Йосицуне, и таких, как я, один на 1000. Выходка пьяного монаха, сказал Йосицуне. Нашёл право же время. Что правда то правда, господин, попрежнему дурачась, отозвался Бэнкэй. Однако же вы ведь сами изволили приказать мне назваться. Вот я и назвался с перепугу, а то пришел бы мой смертный час от вашей руки. Подлец-то Саба напал таки на меня, — сказал судья Йосицыне. А зачем вы не слушали, что вам говорилось? Зачем были столь беспечны? Как это не прискорбно, вы сами привели коней этих негодяев примехонько к своим воротам. — Ты увидишь, я возьму этого подлеца живьем, — произнес Йосицыне, и тогда Бен Кей сказал, — Извольте предоставить это мне. Я сам свяжу его и поставлю перед вами. Сколько я видел людей, произнёс Йосицесна, но таких, как ты, Банкай, больше нет на свете. Впрочем, вот и наш приятель Кисанда, хоть и впервые воюет, а в бою никому не уступит. Принимай же командование и веди Кисанду в бой. Но Кисанда уже взобрался на наблюдательную вышку и закричал, что было силы. На дворец наместника напали. Где вы его караи и слуги? «Кто не явится на помощь нынче ночью, тот завтра будет объявлен пособником мятежа!» Призыв этот был услышан вблизи и вдали, так что вся столица и предместье Сиракава разом сполошились. Воины, судьи Йосицне и прочий люд набежали со всех сторон, взяли отряд Тосабо в кольцо и свирепо на него набросились. Катаока Хатира ворвался в самую гущу воинов Тосабо и повергнул к ногам Йосицне три отрубленных головы и трех человек, взятых живыми. Иссе Сабура взял двух пленных и принёс 5 голов. Камейро Куро взял в плен двоих. Сато Сира Таданабу взял двух пленных и отрубил 6 голов. Мидзэн Хайсира убил двоих врагов и сам был ранен. И все остальные тоже хватали пленных и разживали всяким добром, кто сколько хотел. И был среди них лишь один, кому не повезло в бою Эда Гэнзо. Навлекши на себя немилость господина, пребывал он в ту ночь на проспекте Токио-Гоку, но прибежал сразу, едва услыша о нападении на дворец. Он зарубил двух врагов, попросил Бенкея «завтра передай эти головы господину» и снова ринулся в схватку, и тут стрела, выпущенная Тосаба, вошла до середины древка ему в горло. Он схватил свой лук, наложил стрелу и попытался натянуть тетиву, но уже слабость одолела его. Он вытащил меч и, опираясь на него, кое-как добрёл до дома, попробовал подняться на веранду, да так и не смог. Тогда он сел и сказал: "Есть здесь кто-нибудь?" Вышла служанка, спросила, что случилось. "Меня зовут Эдо Гензо", ответил он. "И я смертельно ранен. Сейчас я умру. Доложите господину". Узнав об этом, судья Ёсицный был потрясён. Потребовав факел, он подошёл и взглянул Перед ним лежал Эда Гензо, бронзонный громадный стрелой с чёрным орлиным оперением. Как же это? Как же это, воскликнул судья Йосицунэ. Я навлёк на себя вашу немилость, задыхаясь, отозвался Гензо. Но вот пришёл мой конец. Даруйте мне прощение, дабы ушёл я в мир тьмы со спокойной душой. Да развена всегда прогнал я тебя? «Нет-нет, это было так, до поры до времени», — произнес Йосицное, заливаясь слезами, и Гэнза стихой радостью ему кивнул. Случившийся рядом Васиноо Дзюро сказал, «Это великое невезение для воина, господин Эда, погибнуть от одной единственной стрелы. Не желаете ли передать что-нибудь в родные места?» Гэнза не ответил. «Голова ваша покоится на коленях вашего господина и повелителя. Вы узнаете меня. Это я, Васиноо Дзюро». Мучительно переводя дыхание, Гэнза сказал так. «Ничего иного не могу я желать, как умереть на коленях у господина и повелителя. Но когда прошедшая весной родительница моя отбывала из столицы в Синану, она мне наказывала «непременно отпросись и зимой меня навести». И я ей обещал. И ежели теперь какой-нибудь простолюдин представит ей на обозрение мои бренные останки, она впадет в отчаяние, и это ляжет на меня непрощаемой виной». Хотелось бы мне, чтобы господин мой и повелитель, пока он пребывает в столице, время от времени удостаивал её словами утешения. Я стану непременно навещать её. Будь спокоен, сказал Йосицне, и Генза заплакал от радости. Видно было, что конец его близок. Васино, склонившись к нему, велел читать Наму Амида Будда, чтобы умереть со святым именем на устах, и сам стал громким голосом читать нараспев. Так умер Эда Гэнзо на коленях у своего господина. Было ему двадцать пять лет. Судья Йосицны подозвал Бенкея и Кисанду. «Как идет бой?» — спросил он. «У стервеца Тосаба осталось от силы два-три десятка людей», — ответили ему. «Тяжко мне, что погиб Эда. Из шайки Тосаба больше никого не убивать. Берите живыми и доставьте сюда». Кисанда сказал «Я». «Ничего бы не стоило перебить врагов издали стрелами, а вы отдаёте приказ брать их живыми не убивать. Это будет нелёгкое дело, но раз такое повеление...» Перехватив поудобнее свою огромную лебарду, он побежал прочь. «Ну уж я-то от этого парня не отстану», — взревел Бен Кэй и тоже умчался, сжимая в руке боевой топор. Кисан доминовал край живой изгороди из цветущей Уно-хана, пробежал вдоль веранды водяного павильона и устремился к западным воротам. Там увидел он всадника, облаченного в доспехи, переливающийся оранжевым, желтым и белым цветом. Давая отдых своему буланому коню, всадник опирался на лук. Кисанда, приблизившись, окликнул его. «Кто это здесь прячется от боя?» Всадник развернул на него коня и отозвался. «Старший сын Тосаба. Зовут меня Тосабо Таро, и мне девятнадцать лет. А меня зовут Кисанда». Кисанда бросился к всаднику, и тот, наверное, сразу понял, что с таким противником ему не совладать. Он повернул коня и ударился было в бегство. "Нет, не уйдёшь", подумал Кисанда и помчался следом. Конь молодого Туссабо, истомлённый вчерашним переходом, совсем выдохся за время ночной битвы. Сколько ни нахлёстывал его всадник, он только взвивался на дыбы и топтался на одном месте. Кисанда подбежал и во всю мощь взмахнул алебардой. Удар перебил задние ноги коня, конь завалился назад и упал, придавив всадника. Кесанда мигом завладел всадником, содрал с него пояс и связал, не причинив ни единой раны, а затем представил перед лицом судьи Йосицне. Сказали слугам, и они привязали младшего Тосабо с таймя к столбу в конюшне. Бен Кэй, раздраженный тем, что Кисанда опередил его, забегал по двору и вдруг увидел у южных ворот всадника, облаченного в доспехи с узором узлы и удавки. Бен Кэй подбежал. «Тотаков?» «Двоюродный брат Тосабо, и зовут меня Ихоно Горо Моринага», был ответ. «А я Бен Кэй». И Бен Кэй ринулся на двоюродного брата Тосабо, а тот сразу понял, что с таким противником ему не совладать, хлестнул коня и ударился было в бегство. «Жалкая тварь, не уйдешь!» — вскричал Бен Кэй и устремился за ним. Удар боевого топора пришелся по крупу, так что лезвие вошло в конскую плоть до самого обуха. Конь рухнул, Бен Кэй навалился на всадника, связал его с собственным его же поясом и поволок к судье Йосицне. Там и Хоногоро привязали рядом с младшим Тосабо. Между тем сам Тосабо увидел, что воины его большей частью либо перебиты, либо разбежались. То, что схваченному Ихоно горо сохранили жизнь, его как видно не обнадёживало, и у него осталось ещё 17 всадников, и он решил спасаться бегством. Разбрасывая пеших противников, он пробился к реке Кама в конце шестого проспекта. Тут 10 из его 17 разбежались кто куда, осталось семеро. И он помчался вверх по течению Кама, направляясь к храму Курама. А надо бы напомнить, что настоятель храма Курама был некогда наставником судьи Йосицны, и братья тоже по старой памяти питала к нему глубокие чувства, а потому все они числом в сотню и думать не желая о последствиях, порешили взять в сторону судьи и встали заодно с преследователями Тосабо. У себя во дворце судья Йосицны ругательски изругал своих вассалов. «Бездельники!» — кричал он. «Как же вы дали ускользнуть от вас такой птице, как Тосабо? Догнать стервица!» И все самураи Йосицыны до единого человека пустились в погоню, оставив дворец Харикава на попечении столичной стражи. Между тем Тосаба, изгнанный из храма Курама, укрылся в долине епископа. За ним гнались по пятам, и он, пожертвовав в своей доспехе храму великого и пресветлого божества Кибуне, спрятался в дупле огромного дерева неподалеку. Бенкэ и Катаока, потерявши Тосаба, сказали себе... Господин Наза это не похвалит, и принялись за поиски с новым усердием. Тут Кисанда, взобравшись на поваленное дерево, вдруг вскричал: "Вон там, за спиной господина Вассиноа, в дупле дерева что-то шевелится". Вассиноа повернулся и, потрясая мечом, кинулся к убегающему Тосабо. Увидев это, Тосабо понял, что с врагами ему не совладать, выскочил из дупла и стремя глав помчался вниз по склону холма. Бэнкэй обрадованно взревел «Куда, мерзавец?» и, распахнув во все шире свои длани, пустился за ним в погоню. Тосаба был прославленным бегуном, он оставил между собой и Бэнкэем не менее сотни шагов, когда снизу ему навстречу раздался голос «Здесь жду его я, Катаока Цунехару! Гоните его на меня!» Услыхав этот голос, Тосабо понял, что ему не пробиться, шарахнулся в сторону и побежал наискось вверх по крутому склону, но уже стоял там и целился в него сверху из лука громадной стрелой с раздвоенным наконечником Сато-Сиро-Таданобу, словно бы говоря ему «не уйдешь» и уже легонько натягивал тетиву. И ведь не вспорол себе живот Тосабо, а покорно отдался в руки Бенкею. Тут же доставили его в храм Курама. Оттуда в столицу отрядил с ним настоятель Тобоко 5 десятков монахов. Привести Тосаба ко мне, приказал Йосицне, и Тосаба приволокли на главный двор. Судья Йосицне во всех доспехах, кроме панциря и при мече, вышел на веранду. Ты видишь, что Сабу, произнёс он, что клятвенные письма сразу себя оказывают. Зачем ты писал их? Положим, ты пожелал бы уйти от меня живым, и я отпустил бы тебя. Что с тобой будет? То Саба поклонился, коснувшись головой земли, и сказал, «Сёдзё дорожит своей кровью, зверь-сай дорожит своим рогом, а японский воин дорожит своей честью. Если вы отпустите меня живым, как покажу свое лицо сотоварищам? Одна милость от вас мне потребна. Отрубите мне без промедления голову». Выслушав его, судья Йосисне сказал, «Видно, то Саба человек твердый, потому-то и положился на него камакурский правитель». «Надлежит ли нам убить столь важного пленника? Или оставим его живым в тюрьме? Решай и действуй, Бен Кэй!» И Бен Кэй произнес, «Когда столь сильного врага заключает в темницу, он темницу разрушает, а это нам ни к чему. Надо его незамедлительно зарезать». Он велел Кисанди взять конец веревки, который был связан Тосабо. Они свели Тосабо на берег Камо в конце 6-го проспекта, и там назначенный палачом Суруга Дзиро его зарезал. Был это Сабо 43 года. Также были зарезаны Тосабо Таро 19 лет и Хиногоро 33. Те, кому удалось избежать плена и гибели, воротились в Камакуру и доложили правителю. Тосабо не справился. Судья Йосиц на казнил его. И Йоритома в ярости вскричал: "Как посмел он схватить и казнить моего посланца? Он жестоко за это поплатится". Но войны говорили между собой. Тосабо был казнён справедливо. ведь он был послан убить судью Йосицна. Примечание Из Никаидо Никаидо — название храма и местности в районе Камакуры. В действительности личность монаха То Сабо никак не связана с этими местами. Вада Вада Йосимори, годы жизни 1147-1213, военачальник у Еритома. Соломенные жгуты, симе, предмет защитной магии. Первые в году дары. Изначально первый рис нового урожая, затем любое первое в году подношение божеству. Стрел умышленно не взял. То есть Бен Кэй показывает готовность к схватке без предварительного, но обычного обмена выстрелами. Час быка, время между часом и тремя ночи. Даспехи Кисанага тяжёлое боевое снаряжение для конного боя: панцирь и кольчужная рубаха домару с длинными до колен набедренниками, кусацури. Ян Ю знаменитый стрелок китайских мифов. Кисанда промолчал, из опасения, что Тасаба мог отказаться от сражения с простым слугой. 6 землетрясений Согласно легендам, жизнь Будды отмечена шестью землетрясениями: первое при его зачатии, второе при рождении, третье, когда он покинул родительский дом, четвёртое, когда он постиг суть бытия, пятое, когда выступил с первой проповедью, шестое в час его земной кончины. У Нохана кусты с пятилепестковыми белыми цветами распускаются ранним летом. Из них создавали живые изгороди. Водяной павильон, часть ансамбля аристократической усадьбы, устраивался на берегу искусственного пруда.